Кирилл. Время действия. С третьего по восьмое июля. Место действия. Рим. Остров Сицилия. Италия. Эй, старче, пошевеливай клешнями. А лучше вообще вали отсюда. Здесь не место для таких, как ты, понял меня? Я не привык, чтобы кто-то называл меня старче. Более того, мне не нравится, чтобы мне советовали пошевеливать клешнями. В другое время и в другом месте я обязательно дал бы на халу отпор, однако не сейчас и не здесь. Кроме того, эти обидные слова подтверждали. Моя маскировка великолепна. А раз так, я должен быть спокоен. Никто не узнает в оборванца и бомжей великого Кирилла Терца. Мне пришлось провести перед зеркалом около часа, однако я был доволен результатом. Еще бы. Теперь я выгляжу как заправский попрошайка» я прибыл в Рим позавчера. Моя цель — разузнать все, что только можно про деятельность концерна «Хаммерштейн». А лучше — все, что нельзя. Потому что тайны, как я убедился, всегда гораздо более информативны, чем сведения, доступные каждому. Приятно было прогуляться сегодня вечером перед шикарным отелем, в котором остановился господин Магнус «Хаммерштейн» с сыном и супругой. Теперь я знаю, что мне нужно делать. Всё до чрезвычайности просто. Я должен проникнуть в апартаменты Магнуса и порыться в его бумагах. Рим никогда не был моим любимым городом. Этим высказыванием я ни в коем случае не хочу оскорбить итальянцев. Их столица — один из великолепнейших городов на свете. Однако... Однако... Когда-то очень давно, практически в другой жизни... Я провел здесь медовый месяц с Кэтрин, моей второй супругой, которая трагически погибла в автокатастрофе вместе с моими дочками. Поэтому каждый раз, когда я слышу в новостях слово «Рим» или вижу открытки с изображением Колизея или фонтана Треви, я моментально вспоминаю Кэтрин и наше полное счастье три недели в Италии. Перед ее гибелью, мы намеревались поехать в Рим вместе с детьми на Рождество. Билеты на самолет были заказаны, места в отеле зарезервированы. Но поездка не состоялась. Вместо этого мне пришлось принять участие в церемонии тройного погребения. Кэтрин и двух моих девочек. Впрочем, похороны не остались у меня в памяти. Я ужасно напился». С тех пор я не был в Риме ни разу. Даже когда мне предложили чрезвычайно выгодные контракты и сногсшибательную роль, я моментально отказался, только узнав, что часть съёмок пройдёт в столице Италии. Теперь, кажется, судьба решила испытать мои нервы. Мне пришлось приехать в Рим, другого выхода нет. Надо напасть на след похитителей маленькой Тереза Равико. Я знал, что мне будет тяжело. Когда самолет приземлился в аэропорту Леонардо да Винчи, я трясся от страха. Причем это было так заметно, что стюардессы уверяли, что полет позади, и мне нечего опасаться. Они наверняка думали, Кирилл Терц боится летать. Но Рим не произвел на меня того гнетущего впечатления, на которое я, сознаюсь, тайно рассчитывал. Все эти годы я был уверен что меня скрутят судороги, едва я окажусь в этом городе. Ничего подобного. Все же с момента гибели Кэтрин прошло очень много лет. А время, как известно, лечит все раны. Поэтому я был даже несколько разочарован тем, что мне так легко в вечном городе. Только несколько раз я ловил себя на мысли, что мы могли бы оказаться здесь вместе с Кэтрин но это часть моей жизни в прошлом. Пусть она там и остается. Я до сих пор люблю Кэтрин и виню себя в ее нелепой гибели, но это не значит, что я должен упасть в обморок, приехав в Рим. Мне удалось ускользнуть от вездесущих папарацци, которые, прознав, что Кирилл Терц пожаловал в столицу Италии, где он не был тридцать лет, Собрались в аэропорту, чтобы подкараулить меня и сделать сенсационные фото. Безусловно, популярность среди европейцев не льстит, однако в этот раз хотелось сохранить инкогнито. Поэтому я, надвинув на лицо кепку и, скрывая глаза за солнечными очками, прошел в толпе других пассажиров к выходу. Бедняги-журналисты. Они ожидали, что такая звезда, как я, непременно воспользуется... VIP-привилегиями. Ошиблись. Я убедился, что никто не узнал в грузном встречке, каким я, собственно, и являюсь, великого мастера перевоплощения Кирилла Терца. Тем лучше. Поэтому, усевшись в такси, я попросил отвезти меня в какой-нибудь расположенный в центре отель средней руки. Я не хотел привлекать к себе внимания». Расположившись в небольшом, но уютном семейном пансионе, я задумался. Итак, мне известно, что господин Хаммерштейн-старший и его семейство приедут завтра. В качестве их резиденции был выбран знаменитый, столь любимый нефтяными шейхами отель «Эксцелесиор». Что ж, у магната неплохой вкус. Для того, чтобы разведать обстановку и убедиться в том, что все еще умею самостоятельно гримироваться, я и нарядился в старика-барванца и отправился к отелю, который располагался в самом центре Рима. Так-так, полно туристов. Еще бы, период отпусков в самом разгаре. На меня никто не обращает внимания. Я остановился недалеко от входа в отель. По всей видимости, у меня был такой жалкий вид, что один из японских туристов, которые абсолютно все снимают на камеру, положил передо мной на асфальт несколько монет. Провормотав нечто нечлено раздельное, я поднял деньги. Две десятицентовые монеты. Не густо. Сын страны восходящего солнца мелькнула в голове жадная мысль. Зато его спутники оказались щедрее, и через полчаса у меня была весьма ощутимая сумма. Потом появился полицейский, пожилой итальянец с загорелым лицом и седыми волосами. Он вальяжно подошёл ко мне и произнёс, «Ты что, старик, не знаешь, что попрошейничать запрещено? А ну-ка, вали отсюда». Я неплохо понимаю по-итальянски. Во по времена детства мне пришлось общаться с переселенцами из Сицилии и Неаполя в Нью-Йорке, а с их отпусками мы часто устраивали всевозможные безобразия. С тех пор миновало... Больше полстолетия, но кое-какие знания все еще сохранились у меня в памяти. Не желая вступать в пререкания с представителем закона, я ретировался. На сегодня достаточно. Я имею в виду свой внешний облик и гонорар за полчаса бомжевания. Итак, я теперь уверен, что никто не узнает во мне Кирилла Терца. «Это-то мне и требуется». Конечно, в таком виде соваться в отель нельзя, меня не пустят даже на порог. Ну что ж, мистер Хаммерштейн, чтобы узнать ваши секреты, я пойду и не на такое. Следующим вечером я превратился в элегантного и несколько эксцентричного господина, облаченного в дорогой легкий костюм с тростью, увенчанной золоченым набалдашником в виде головы медузы Горгоны из широкополой белой шляпой, дополнение усы и длинные белоснежные волосы. Швейцар, который непременно задержал бы прошайку, которым я был вчера, почтительно приветствовал нового меня при входе в люксус отель Эксцельсияр. В холле было много народу, я затерялся в толпе без всяких проблем. Выждав некоторое время Я подошел к администратору и поинтересовался, приехал ли мой старинный друг мистер Хаммерштейн. Оказалось, что тот прибыл сегодня после полудня. «Великолепно», — подумал я. Мне не пришлось долго вычислять, где именно он остановился. Разумеется, в самом дорогом и роскошном номере отеля, собственным бассейном, расположенным на самом верху, под остроконичным куполом старинного здания замка. Я поднялся на лифте на верхний этаж, А вот она дверь, за которой скрывается господин Хаммерштейн. Но как проникнуть туда? Для этого у меня был припасен еще один театральный выход. Я дождался, когда в номер к Хамерштейну официант доставит закуски и шампанское, затем спустился в подсобное помещение. Нашел коморку, в которой было полно разнообразных одеяний для работников отеля. Я пожалел, что не сбросил пару килограммов, Униформа подошла мне, только несколько давила в плечах. Но ну, ничего, ради господина Хамерштейна и его тайн можно потерпеть. Я проследовал за официантом на один из этажей. Так и есть. Кто-то из постояльцев велел ему из-за двери оставить столик на колесах в коридоре и удалиться. Официант, недовольный тем, что его лишили чаевых, так и сделал». Я посмотрел по сторонам. В коридоре никого не было. Схватив столик, на котором была бутылка шампанского, в серебряном ведерке, полном льда, и несколько тарелок, накрытых колпаками, я поспешил к лифту. В тот момент, когда я садился в лифт, дверь номера распахнулась, на пороге, вытирая голову полотенцем, появился рыжеволосый мужчина, который недоумевающе гляделся по сторонам. Наверняка задаст себе вопрос — Где же заказанные им деликатесы? Ничего, многоуважаемый. Нужно было раньше отпирать дверь. Я отправился на верхний этаж уже к знакомому мне номеру, где обитал Хаммерштейн. Позвонил. Мне пришлось подождать. Наконец, дверь распахнулась. Так и есть. Передо мной стоял сам господин Магнус Хаммерштейн. Высокий, несколько сутулый, с темной шапкой волос и тонкими усами. Он походил на стареющего светского льва, каким и был в действительности. — Сэр, — произнес я по-английски, — ваш заказ. Хаммерштейн недоуменно посмотрел на меня и ответил. — Мой заказ уже прибыл. — Сэр, — возразил я, — нам поступил еще один на имя мистера Магнуса Хаммерштейна. Но если вы уверены... — Ладно, ладно, — сказал Хаммерштейн. «Поставьте столик в мой кабинет». Я прошел в апартаменты Магнуса. Удивить роскошью и великолепием меня сложно. В конце концов, я сам давно миллионер. Хаммерштейн разговаривал по телефону. На большом столе в гостиной были разложены бумаги. Там же стоял включенный ноутбук. Хаммерштейн углубился в разговор. Я вошел в кабинет. Оставив столик, я заметил папку с документами». Там могут быть любопытные сведения. Я пролистал несколько страниц, но разве я ожидал, что там окажется бумага, на которой черным по белому написано, где находится Тереза Равика? Открыл несколько ящиков старинного письменного стола. Ого, в одном из них я нашел оружие. Хаммерштейн возит с собой револьвер. И для чего он ему? Магнус вошел в кабинет. Мне удалось отскочить к столику и встать в стойку смирно. Хамерштейн дал мне несколько купюр, и я ретировался, хотя с удовольствием продолжил бы обыск его номера. Направляясь к выходу, я заметил карточку-ключ, которая лежала на столе. Хорошо бы завладеть ею, но как? Мне пришлось ждать подходящего момента до позднего вечера». Магнус не выходил из номера, однако я решил, что рано или поздно он прервёт затворничество. Так и произошло. Вместе с супругой, которая обитала в соседнем номере, и сыном Эдуардом он отправился в ресторан. Я, карауливший Хамерштейна около лифта, встрепенулся. Теперь самое время обследовать его территорию как можно более тщательно. Мне удалось заскочить в лифт вместе с Хамерштейнами. Улыбаясь его супруге, Я встал спиной к панели с кнопками. Пальцем нащупал кнопку «Стоп» и нажал ее. Лифт тряхнуло, и он замер. «В чем дело?» — произнес Магнус недовольным тоном и, обращаясь ко мне, процедил на плохом итальянском. «Синьор, что произошло? Почему лифт остановился?» Я видел карточку от дверного замка, которая выглядывала у него из кармана смокинга. Я снова незаметно нажал на кнопку, и лифт пришел в движение. Григоара Хаммерштейн, облаченная в серебристое платье и с бриллиантами вокруг шеи, пошатнулась. Я поддержал ее и вдоль секунды выудил из нагрудного кармана Хамерштейна его карточку. Это было проще, чем я представлял себе. «Отвратительно», — заявил Магнус. «Чтоб я еще раз остановился в этом отеле. Надеюсь, хоть меню будет в порядке». Я тонко улыбнулся и, пожелав семейству приятного аппетита, поехал опять наверх, проводить в номере Хаммерштейна детальный обыск. У меня без бездна времени, по крайней мере, два часа. Такие, как Хаммерштейн, не станут быстро поглощать пищу. Им важно показать себя и посмотреть на других. Я сунул карточку в прорезь, дверь открылась. Что ж, дорогой мистер Хаммерштейн, Примемся за незаконный обыск вашего временного жилища. И что именно я ищу? Все, что может указывать на причастность Хаммерштейна к похищению Терезы Равика. Я уверен, что так оно и есть, а значит, должны иметься следы, которые ведут к Магнусу. Сначала я выпотрошил бумаги, которые лежали в папках на письменном столе в кабинете. Целый ворох. И все со сводками принадлежащего ему концерна. Ничего занимательного. Пистолет, который я уже видел, пачки денег, которые Хаммерштейн хранил под бумагами. Приличная сумма. Я переместился в гостиную. Ноутбук все еще работал. Я открыл несколько файлов. Опять одно и то же. Денежные поступления, переводы, трансферты. Мистер Хаммерштейн, как я убедился, ворочал большими суммами. Еще бы! а ведь он акула бизнеса один из самых богатых людей в мире И это вроде бы свидетельствует в его пользу зачем такому как хаммерштейн похищать терезу ага а вот кое что занимательное я наткнулся на счет согласно которому в начале июня на яхту хаммерштейна золотой жук были доставлены детские игрушки зачем они магнусу Его сын давно вышел из детского возраста, внуков пока что нет, а игрушки? Для кого они? Возможно, для похищенной Терезы, но значит ли это, что она до сих пор находится в плену на золотом жуке? В спальне не было ничего занимательного, кроме десятка другого костюмов, которые висели стройными рядами в шкафах. Мистер Хаммерштейн одевается у лучших модельеров». Когда я исследовал содержимое туалетного столика, мне показалось, что дверь в номер открылась. Но может ли это быть? Я ведь украл у Хамерштейна его карточку. Вернее, не украл, а повзаимствовал. Разумеется, сэр, но то, что у вас украли карточку, полностью исключено. Донеслось до моего слуха. Я похолодел. В гостиную вошел взбешенный Хамерштейн и один из менеджеров отеля. «Вы что, держите меня за дурака?» — спросил Магнус. «Я прекрасно помню, что взял карточку с собой. Она была у меня в кармане, а потом просто исчезла». Я лихорадочно соображал, что же делать. Залезть под кровать или в один из шкафов. Нет, я нашел выход получше. Бросился в смежную со спальней ванную комнату. Залез в душевую кабинку. Дверцы кабинки были сделаны из темной пластмассы, поэтому, если их задвинуть, меня никто не увидит. Оставив только крошечную щелку, я затаился. «Хорошо. Можете быть свободны», — сказал Хаммерштейн, проходя в спальню. Открытая дверь в ванную комнату позволяла мне слышать все более-менее сносно. Она лежала на столе в гостиной. «Разумеется, мистер Хаммерштейн». Беспристрастно сказал менеджер. «Желаю вам приятного вечера. Мы всегда готовы помочь вам». «Эй!» — произнес Хамерштейн. «Возьмите на чай. Я погорячился, когда начал обвинять ваших служащих в том, что они крадут карточки». «Сэр, заботиться о ваших насущных требованиях — наша задача. К сожалению, я не могу принять ваше изъявление благодарности. Всего наилучшего». Видимо, Хаммерштейн закатил истерику, обнаружив пропажу карточки. Мне крайне повезло, что он не застал меня копашащимся в его бумагах прямо в гостиной. Надеюсь, что Хамерштейн сейчас уже уйдет в ресторан. Менеджер, который с почтением отстаивал Марку своего отеля, удалился. Магнус прошествовал в ванную, и я затаил дыхание. Надеюсь, ему не взбредет в голову принять душ. Нет, слава богу. Он остановился около мраворного умывальника, открыл кран, пустил воду и умылся. Затем раздался мелодичный трезвон. Это был сигнал его мобильного телефона. «Сколько раз я говорил, чтобы ты не звонил мне на этот номер!» — произнёс Хамерштейн. «В чём дело?» «Да, я понял. Мы поговорим об этом сегодня вечером. И учти...» «С девчонкой не должно быть никаких проблем. Это ясно?» Я Вострелуша. уши. «Итак, первое упоминание о Терезе. Кого еще он мог иметь в виду, говоря о девчонке? Любовницу или путану?» Затем Хамерштейн покинул номер. И осторожно вылез из душевой кабинки. «Кажется, делать в номере Магнуса мне больше нечего. Я услышал то, что надо». Я вышел из пентхауса и отправился в свой отель. «Итак, мистер Хаммерштейн, я признаю вас виновным в похищении Тереза Равико. Теперь мне осталось узнать, где находится девчонка, и освободить ее. Но не звонить же в полицию и не говорить, что Магнус Хаммерштейн является мозговым центром похищения. Мне никто не поверит. Поэтому я решил собрать как можно больше информации». На следующий день планировалось торжественное открытие первого дня работы конференции для менеджеров всех филиалов в концерном магнуса. с этой целью сотни представителей съехались из различных стран в столицу италии Открытие должно было пройти в одном из деловых конгресс центров, который был специально арендован по этому случаю я перевоплотившись в журналиста подъехал туда ранним утром кажется Когда я думал, что прибуду слишком рано, то жестко ошибся. Здание было огорожено по периметру металлическими решетками, за которыми толпились журналисты, а также люди с плакатами. Здесь собрались так называемые антиглобалисты, которые протестовали против агрессивной и безжалостной, по их мнению, политики Хаммерштейна и его руководства. К антиглобалистам присоединились «зеленые». Карабинеры внимательно следили за толпой, стрелки часов подбирались к одиннадцати. Именно на это время было назначено официальное открытие конференции. В конгресс-центр можно было проникнуть через один единственный вход, предъявив карточку аккредитации. Журналисты снимали, антиглобалисты свистели, зеленые выкрикивали лозунги всеобщее внимание привлекала акция нескольких молодых людей, которые, в чем мать родила, выбежали навстречу нескольким черным лимузинам. Лица, ратовавших за освобождение подопытных животных от мук в лабораториях концерна, были закрыты масками, зато все остальное было предоставлено всеобщему обозрению. На спинах отважных нудистов было начертано краской. Хаммерштейн — убийца животных если бы они знали, что Хаммерштейн причастен и к другим, гораздо более ужасным преступлениям. Однако выход голых молодчиков был напрасным. В лимузинах оказались не Магнус и высшее руководство концерна, а всего лишь кто-то из почетных гостей, например, итальянский министр. Когда господин министр поднимался по ступенькам Конгресс-центра, собравшиеся дружно засвистели и загоготали. Я, поддавшись всеобщему азарту, присоединился к этому безобразию. «Иуда, ты продался Хамерштейну! вопил я. «Обедные морские свинки умирают в лабораториях! Позор! Позор! В отставку!» Полиция, схватив нудистов, оттащила их в один из фургонов. Конгресс-центр постепенно наполнялся. Женщины и мужчины, в основном молодые и среднего возраста, Один за другим шли по специальному коридору, устроенному им полицией. Мы находились с обратной стороны ограждений. Мое внимание привлекла одна молодая журналистка, которая находилась в центре небольшой группы молодых людей. Они, как я понял, были из одной газеты. Практически не крича и не беснуясь, они выделялись на всеобщем фоне. Девушка мне понравилась, темноволосая и волевая. Наконец, показалось еще несколько лимузинов. На этот раз прибыл сам господин Хаммерштейн сыном, а также топ-менеджеры космического концерна. Их провезли через толпу прямо к подножью Конгресс-центра. Они находились на значительном расстоянии от нас. Двери лимузина распахнулись. Хаммерштейн, облаченный в темный костюм, и его сын Эдуард появились под всеобщее проклятие на улице. Едва Хамерштейны вышли из автомобиля, как обстановка за ограждениями переменилась. Та самая группа молодчиков, которых я прежде принял за журналистов, начала действовать. Они в течение нескольких секунд на редкость слаженно достали каждый из-под одежды какие-то части, которые были тут же быстро смонтированы в некоторое подобие оружия. Я, стоявший рядом с темноволосой девицей, которая всем этим заправляла, с ужасом подумал, что сейчас произойдет убийство Хаммерштейна. Скрытые отзоров полиции молодые люди собрали оружие. Его дуло было наведено на Магнуса. Затем все и произошло. Последовало несколько выстрелов. Однако стреляли не чем-то смертоносным, а краской. Несколько плевков отвратительно пахнущие жидкости страшного цвета, свернувшейся кровью, полетели по направлению к Хамерштейну и его подчиненным. Надо же, стрелявший был снайпером, краска ударила прямо в грудь. Задело Эдуарда, а также попало в физиономии нескольких надутых и важных менеджеров концерна. Те, не ожидая подобного нападения, не могли ничего понять. Камерштейн сначала пытался стряхнуть с себя краску, а затем впал в гнев и начал что-то кричать. Его сын пытался успокоить отца, вел себя на редкость сдержанно. За краской последовали торты, которые, как по муновению волшебной палочки, очутились в руках каждого из небольшой группы. Наверняка молодые люди долго тренировались в метании тортов, потому что они швырнули их на большое расстояние. Однако Хаммерштейн и прочие жертвы атаки уже очухались, засуетились их телохранители, которые и приняли на себя основную порцию безе и взбитых сливок. Только один торт размазался по спине, взбирающегося по ступенькам лестницы менеджера. Полиция, которая проворонила это смелое и наглое нападение, бросилась ловить тортометателей. Те же, как тараканы, рассыпались по огромной толпе.